Хроника событий из жизни Фридриха Гёльдерлина, 1807. Юстинус Кернер, который в будущем будет проявлять все более активный интерес к поэзии Гёльдерлина, в ту пору работал практикантом в лечебнице Аутенрита, и, как следует из предписаний, ему поручали следить за состоянием больного. В одном из писем в начале 1807 года Он бегло описывает свои впечатления. «Господин Гёльдерлин все еще чувствует себя весьма неважно. Я сегодня был у него. Он говорил исключительно о некоем конфлекс и о других путанных вещах, слушая которые я загрустил. Поэтому меня огорчает, что Вайснер так недостойно притесняет попавшего в беду человека и не признает наличие у него рассудка присутствие которого он еще определенно не утратил. Не совсем ясно, что обозначает термин «конфлекс». Именно так прочитал его Адольф Бек, расшифровывая рукописный текст письма. Если отмести версию Бека о том, что это понятие из латинской грамматики, можно подумать об искаженном написании слова «конфлюкс», которое Аутенрит употребил в одном из своих трудов для описания безумия. Становится ясно, что мания почти всегда возникает в результате стечения дерконфлюкс психических и физиологических причин. Поскольку нам кажется маловероятным, что врач мог упомянуть этот термин в разговоре с пациентом, «конфлекс», по-видимому, следует считать одним из первых бессмысленных слов вроде «Палакш» и «Вари-Вари», которыми Гельдерлин имел обыкновение удивлять своих посетителей. Из рецензии Фридриха Вайснера на элегию Гёльдерлина «Осенний праздник», опубликованную в альмонахе Мус Леофон Зенкендорфа за 1807 год. Господин Гёльдерлин, который снова, как и прежде, и, как и прежде, тщетно изводит себя тем, что пытается передать в своих песнях невыразимое. Открывает сборник стихотворением «Осенний праздник». Оно начинается так. «Еще одна радость пережита». Можно заметить, что господин Гюльдерлин временами спускается со свойственных ему высот. По крайней мере, восклицание «Еще одна радость пережита» и встречающееся чуть далее выражение «Снова открыть зал и здоров сад» куда больше тяготеют к прозе, чем к поэзии. Долина, которая в вышине шумит растительностью, — это бессмыслица. А где следует искать царство песен, куда рискованно устремляются все связанные крылья, известно лишь небу и господину Гельдерлину. 7 февраля. Из письма Зенкендорфа Кернеру. «Судьба Гельдерлина сильно трогает меня». Как ему выжить в мире, где нет человеческих связей, заботы, где он не сможет найти для своего измученного сердца утешение и радость в дружбе? Это поистине печально. Его сломили именно смертное одиночество и постоянное обдумывание одних и тех же вещей. Передайте ему от меня сердечный привет. Если он еще сумеет меня вспомнить, осознать это, и проявить хоть какой-то интерес. Он не знает, что несколько его стихотворений вышли в моем альманахе, поскольку, когда я написал об этом Синклеру, так и не получил от него ответа. 3 мая. Гельдерлина выписывают из лечебницы и поручают плотнику Эрнсту Циммеру и его жене. А те поселяют его у себя в доме с башней на берегу реки Неккар в лечебнице. Ему становилось все хуже, напишет Цимер много лет спустя. Я читал его о Гиперион, и тот мне невероятно понравился. Я навестил Гёльдерлина в больнице и посетовал, что настолько нечеловеческий прекрасный ум обречен на погибель. Поскольку там ему больше ничем не могли помочь, советник Аутенрид предложил мне поселить его у себя. Как ему представлялось, Лучше места и не сыскать. Гельдерлин всегда был большим любителем природы и до сих пор таков. Из окна своей комнаты он мог видеть всю долину Неккара и Штайнаха. В этом доме поэт проведет 36 лет, до самой своей смерти. Он жил в помещении на верхнем этаже башни, маленьком, с белеными стенами, формой, напоминавшим амфитеатр. Комната сгорела в 1875 году. После была восстановлена, но стала круглой, а не шестиугольной, как раньше. И сейчас ее можно посетить. Вид оттуда и правда потрясающий. 23 мая Из письма Синклера Гегелю О Гельдерлине я ничего не знаю. Кроме того, что он лечится у доктора Аутен Рида. Так В Тюбингене. К чему это привело, мне неизвестно. В альмонахи Зенкендорфа опубликовано несколько его произведений, написанных в таком же состоянии, что и сейчас. Я, однако, почитаю их несравненно прекрасными, а Фридрих Шлегель и Тик, с которыми я обсуждал их в прошлом году, отозвались о них как о лучших образцах жанра среди всей современной поэзии. Дай бог тяжкая доля минует поэта и оставит его раз и навсегда. 13 августа. Из письма Зенкендорфа Кернеру. Синклер недавно отправил мне пару стихотворений Гёльдерлина и с участием справляется о нем. Боюсь, он неизлечим. Выдающийся человек. Значит, он еще помнит об Авроре. Я действительно более четырех лет тому назад Получил от него стихотворение для этого журнала вместо прозы, которую просил мне прислать. Затем меня арестовали, и «Аврора» прекратила существование. Гонорар мы так и не обсудили. Лето, осень. Согласно более позднему свидетельству Циммера, первое время у Гельдерлина случались припадки. Вероятно, следствие пребывания в лечебнице и в эти периоды кровь так сильно ударяла ему в голову, что он краснел, как рак, и казалось, будто все его задевает. После же поэт не доставлял хозяину дома никаких неудобств. У него благородное сердце и проникновенная душа. Его тело совершенно здорово, он ни разу не заболел за то время, пока жил у меня. Лицо у него красивое и правильное. Я ни разу не видел... Ни у кого из смертных таких прекрасных глаз, как у него. Гёльдерлин вовсе не подвержен навязчивым идеям. Возможно, он развил богатое воображение в ущерб разуму.